Глава восьмая. «Простите, я не представился. Высокий молодой парень в куртке вроде моей из копной непослушных волос замялся. Меня зовут Александр Технос, можно просто Алекс. Мы с вами сегодня уже встречались возле Роблокса». «Точно, это же тот самый парень, что рассказывал мне о мастере Оддере. Хм, забавно. А что он тут делает и чем вызвано такое жгучее желание угостить меня выпивкой?» Последний вопрос я задал вслух, и парень стушевался. «Ну, я думаю, если бы на моем месте был кто угодно с нашего курса, он поступил бы точно так же». «Не понял», — я вскинул брови. «Ну, вы хорошенько взгрели Джулиана. Давненько его никто не ставил на место. А достал он многих». «А эти многие молча терпели, что ли?» Я непонимающе посмотрел на парня. «Ну», — Алекс опустил взгляд. «Господи, какой же он бедолага застенчивый! Так и не скажешь, что аристократ!» «Ладно, ясно все с вами. Ну, давай, твое здоровье!» Я отсолютовал стаканом и опрокинул его в глотку. «Ух, хорошо пошло!» Парень кивнул, сделал глоток и закашлялся. «Ха, слабоват парнишка!» «Ну да хрен с ним!» Зато халявной выпивкой проставился. «Стоп, кстати, о выпивке!» «Слушай, а как ты оплачивать будешь?» Посмотрел я на парня. «Студентам же вроде как крепкое не положено». «Да и находиться им здесь вроде как не рекомендуется», — протянула Фина. «Ты как тут вообще оказался?» Парень бросил взгляд на девушку и покраснел. На лифте приехал. «А ничего, что он по студенческим ассистам на минус первый не ездит?» Фина прищурилась. Парень еще сильнее залился краской. «Ну, я внес кое-какие изменения в программу идентификации ассиста». «И для программ слежения я сейчас... Скажем так, не совсем я», — решился парень. «Ты взломал ассист?» — девушка вскинула брови. «А ты знаешь, что по законам технополиса это преступление? Или если ты технос, на тебя закон не распространяется?» «Ну, блин, сейчас начнется. Я понимаю, что остальные кланы техносов, мягко говоря, недолюбливают. Но чего первой-то начинать? Почему же распространяется?» Кажется, Алекс немного обиделся. Но я достаточно способный технос для того, чтобы меня раскрыли. «За это и выпьем», — вмешался я, пока Фина еще чего-нибудь не отмочила. «Бармен, еще три порции слез!» «Но я еще эту не допил», — попытался протестовать Алекс. «Ну так допивай», — я хлопнул ладонью по освободившемуся стулу. «Давай, падай!» Парень взгромоздился на стул, а я отметил, что в голове у меня уже малость гудит. Судя по всему, Деймон был не особенно охоч до алкоголя, и мне достался нетренированный организм. Стоит иметь это в виду, если не хочу внезапно отрубиться мордой в стойку. «И все же, Алекс, ты хочешь сказать, что оказался в этом баре? Случайно?» Фина наградила молодого техноса подозрительным взглядом. Я же лишь усмехнулся. «Кажется, я знал причину, по которой Александр оказался в пьяном винтороге». «Нет, Фина, хмыкнул я. «Просто ты очень понравилась нашему новому другу, и он решил за нами проследить». «Что?» — госпожа капитан удивленно вскинула брови, а Алекс покраснел. Но это его нука не начинала порядком напрягать». «В какой-то мере это так и есть». Алекс потупил взгляд. «Привет, красотка!» — раздался грубый голос, и на свободный стул рядом с Финой взгромоздился крупный мужик в бейсболке, заросший бородой по самой брови. «Позволь тебя угостить». «Спасибо, меня уже угощают», — ледяным тоном отрезала Афина. «Слушай, да зачем?» — начал было здоровяк, но госпожа капитан его перебила. «Спасибо, но нет. Прости, друг, я занята». «Ну, как скажешь», — разочарованно протянул бородач и отвалил. «Занята?» — Алекс так уставился на меня, что мне даже не по себе стало. «Кажется, сегодня ты пользуешься популярностью», взглянув на девушку, рассмеялся я. «Просто, если вы сэром Деймоном, то есть, если я мешаю, то...» «Расслабься, парень», — я хлопнул его по плечу. «Нормально все, не мешаешь, сиди». «Мешаешь. Учитывая, что своим появлением спас меня от неловкого объяснения, а то и от чего похуже, это мне ему впору проставляться, а он сваливать собирается». Фина метнула на меня быстрый взгляд, но промолчала. «Значит, ты у нас хакер, да, Алекс?» Я посмотрел на парня. Тот ожидаемо смутился. «Не то чтобы, но управление устройствами моя основная специализация», парень кивнул. «Я инженер. Ну, точнее, стану им, когда закончу обучение». «Силен», я кивнул. «И при этом ты из дома технос, да?» «Не совсем. Проклятие, да перестанет он краснеть или нет». Я не рожден техносом. Я вошел в дом по программе одаренных незадолго до инициации. Повезло, наверное. Мне пришлось очень много работать, чтобы стать достойным великого дома. Вундеркинд, значит, я прищурился. Послушайте, давайте просто выпьем, взмолился парень. На меня и так, как на травоядного горка все смотрят. Хочется хотя бы сейчас расслабиться. Не вопрос, кивнул я. Давай выпьем. Мы стукнулись стаканами. Помня о том, что норма для нового тела мне неизвестна, я сделал небольшой глоток и отставил стакан. Алекс последовал моему примеру и снова закашлялся. Кажется, он еще слабее меня будет. «Фина, вы позволите вас так называть?» — Откашлявшись, заговорил Алекс. Госпожа капитан поморщилась, но кивнула. «А вы тоже из владеющих?» «Нет», — покачала головой она. «Я всего лишь компаньонка Леди Корал, так что ты даже можешь ко мне на «ты» обращаться». «Жаль», — вырвалось у явно расстроившегося парня. «О, блин, это он зря». «А что?» — Фина нехорошо улыбнулась. «Этикет не позволяет великим техносам общаться с простолюдинами?» «Нет, что вы!» — парень запнулся и исправился. «Ты, я хотел сказать... Интересно, юный технос сегодня перестанет краснеть или нет?» «Я же говорю, я сам только недавно вошел в Великий дом. Я и сам просто людин, как вы выразились. Ты выразилась. Я вообще рос в Андертауне, и если бы не мастер Кейлон, Парень понял, что болтает лишнее и запнулся. «Ты знаешь мастера Кейлона? Мы с Финой переглянулись. «Вот это удача! На ловца и зверь бежит, как говорится». «Знаю», — неохотно кивнул парень. «Знал, то есть. Но это не лучшая тема для разговоров». Я лишь пожал плечами. Вы впервые в Технополисе? Алекс обвел нас взглядом, явно желая сменить тему. Я нет, а вот Деймон впервые, да. Фина сделала глоток из стакана и забросила в рот кусочек сыра. И как вам здесь? Алекс посмотрел на меня с искренним интересом. Ко мне тоже на ты можно, проговорил я, не думаю, что я старше тебя. Хорошо, и как тебе город? Общение со мной у парню явно давалось проще, чем с Финой. «Пока то, что я видел, мне очень понравилось», — искренне ответил я. «Правда, видел я не очень многое, но впечатляет». «Еще бы!» — усмехнулась Фина. «Это тебе не север!» «О, а это еще что за наезды? Ты гляди, госпожа капитан зубки показывает». «Нет ничего страшнее обиженной женщины». «Можно подумать, очаг сильно отличается от цитадели», — усмехнувшись, парировал я. «О, ты с севера?» — удивился Алекс. Я думал, раз ты рыцарь дома Игнис, то... Нет, я родился и вырос в цитадели. Покачал я головой, продолжая следовать спонтанно придуманной легенде. В дом Игнис я попал много позже. «Круто!» — искренне восхитился Алекс. «Старки — лучшие бойцы Авроры! Хотел бы я побывать в цитадели!» Я хмыкнул. «Знал бы ты, парень, с кем ты сейчас общаешься на самом деле!» «А ты, значит, вырос в Андертауне?» Я посмотрел на Алекса, думая, как бы вернуть беседу Кейлану Техносу. «Да», — Алекс кивнул. «На самом деле там не так уж и плохо, как любят об этом говорить. Если со стороны посмотреть, это трущобы и гетто, но внутри оно все сильно по-другому. Просто жители Андертауна не любят впускать чужаков в, скажем так, внутренний мир». «А как ты попал в...» «А как ты попал в Академию?» «Мяч приняла Фина, и я внутренне возликовал». — Молодец, госпожа капитан. Уж ей-то Алекс точно ответит. В восемь лет у меня впервые проявился дар, и отец, опасаясь, что меня обвинят в шаманизме, заявил о даре в комиссию. Дар был очень слаб, и некоторые голосовали за то, чтобы мою семью просто изгнали из города. Однако мастер Кейлан, парень сглотнул, прежде чем произнести это имя, он сказал, что у меня хороший потенциал и настоял на том, чтобы хотя бы установить за мной наблюдение. Остальные с трудом, но согласились. Отцу дали повышение, нас переместили из Андертауна на минус первый уровень, а я попал в программу контроля. В 10 мой дар начал развиваться, меня сочли перспективным, и в 12 мне установили базовый имплант и перевели в школу для одаренных. В 14 я поступил в академию, в 18 прошел инициацию и испытания. Мне предложили вступить в дом технос, и я, конечно же, согласился. Жаль, что отец с мамой не дожили до этого момента. Отец так гордился мной. «Сочувствую», — я на миг опустил голову. «А что случилось с твоими родителями?» «Несчастный случай на производстве», — глухо ответил Алекс. Взорвался чан с кислотой. Говорят, они даже не успели ничего почувствовать. «За твоих родителей», — поднял я стакан. «Думаю, они и правда могли бы тобой гордиться». «За твоих родителей» вторила мне Фина. Алекс рассеянно кивнул, и мы выпили. «Получается, ты многим обязан мастеру Кейлану?» спросил я, выдержав паузу и стараясь никак не выдать радость по поводу того, что разговор вернулся в интересующее меня русло. «Да», — Алекс кивнул. «Кажется, парень тоже слегка захмелел, и теперь общение давалось ему свободнее. Он был моим поручителем и присутствовал на моей инициации». «Ты хорошо его знал?» — задала вопрос Фина. «Нет, совсем нет», – покачал головой парень. «Где я и где он?» «Он за мной, скажем так, присматривал». «Эй, подружка!» – бородатый здоровяк снова нарисовался у бара и не применул прицепиться к Фине. «Тебе не надоели еще эти малолетки? Пойдем, крошка, пообщаешься с настоящими мужчинами». «Я же сказала, мне неинтересно», – сверкнув глазами, ответила Фина, «возможно, чуть более грубо, чем стоило бы». Кажется, мужик что-то увидел в ее взгляде и отстал. Блин, надолго ли? Градус веселья в зале тем временем нарастал. Чернокожий Барт закончил с душущипательными мотивами и перешел на что-то более танцевальное, какую-то смесь кантри с электронной музыкой, и несколько ковбоев уже топтали танцпол грубыми ботинками, неуклюже переступая с ноги на ногу. За дальними столиками спорили, на коленях у потлатого заморыша хохотала полураздетая дама весьма недвусмысленной наружности, и в целом выглядело все так, словно заведение совсем скоро перейдет из разряда «симпатичный бар с колоритом» в разряд «лучше бы найти местечко потише». «А почему вы задаете так много вопросов о нем?» — поднял голову Алекс. «Вообще-то разговоры о нем в Технополисе сейчас не приветствуются». «Видишь ли, я не в курсе событий в Технополисе». — негромко проговорил я. Одна из пламенного круга дома Игнис, леди Кэролин, просила ему кое-что передать. Насколько я понимаю, они были дружны раньше. Но стоило мне заикнуться о мастере Кейлане, вот и не стоит, — помрачнел парень. — Если не хотите неприятностей. — Да в чем дело-то? — возмутился я. — Ты можешь хотя бы пояснить, что случилось? А то развели тут тайны. Парень задумался, его высокий лоб прорезали несколько морщин. Ладно, просто чтобы вы понимали, о чем речь, и меньше расспрашивали. Мастера Кейлона объявили в подготовке восстания. Ему никогда не нравилась система рейтинга доверия, условия, в которых приходится жить негражданам, отношение дома Технос к другим домам. Это знали многие, но особого значения в Совете этому не придавали. А недавно мастер Кейлон якобы решился на кардинальные шаги. Но его предали, и в итоге он был обнулен и изгнан из Технополиса. Его имя приговорили к забвению, и к тем, кто задает много вопросов о мастере Кейлане, в свою очередь возникают вопросы у службы безопасности. Так что будьте осторожнее. Парень сделал еще глоток и вдруг громко икнул. О, да наше юное дарование совсем поплыло. Хм, это неплохо. Я сделал знак бармену, и вскоре перед нами оказались еще три стакана со слезами Горкха. «Ладно, давай выпьем за мастера», — проговорил я, протягивая стакан Алексу. В этой истории много странного, но мне почему-то кажется, что он далеко не самый плохой человек. «Отличный!» — горячо поддержал меня Алекс. Хм, «Кажется, он знаком с Кейлоном, сильно ближе, чем хотел показать». «А где он сейчас, Алекс?» Фина поняв, что наступил решающий момент, пустила в ход все свое женское обаяние. Подавшись вперед, она наклонилась к Алексу, положила руку ему на колено и заглянула в глаза. Куда его изгнали, Алекс? Ты знаешь, где его искать? Все, звездец парню поплыл как муха в маргарин. Фина молодец, выгодный момент подобрала. Я? Алекс сглотнул и начал было что-то говорить, но его слова потонули в реве, достойном раненого медведя. «Эй, красавица!» – зарычал бородач, появляясь у девушки за спиной и кладя огромную потную руку ей на плечо. Судя по маслянистому блеску в свиных глазках, здоровяк уже как следует разогнался и тормозить не был настроен. «Да брось ты этих сопляков, они ж уже ужрались. Пошли!» «Слушай, дружище», — вмешался я, — «тебе же сказали, девушка занята. Неужели с первого раза непонятно?» «Что?» — здоровяк с трудом сфокусировался на мне. «Ты что-то вякнул, сопляк?» Моментально потеряв интерес к Фине, Боров придвинулся ко мне. «Я не расслышал!» «Блин, но ну вот откуда ты взялся, чудовище? Только тебя сейчас не хватало. Твою-то мать, как не вовремя?» «Я сказал, мы общаемся, а ты мешаешь. Что непонятного?» «С гораздо большим удовольствием я бы попросту послал Борова нахрен, но у меня еще была надежда разрулить ситуацию без конфликта, поэтому я сдерживался. Надежда была и осталась напрасной» промелькнуло в голове, когда здоровяк протянул руку, схватил меня за грудки и без особенного усилия вздернул над полом. «Пойди отдохни, малыш!» — почти миролюбиво прогудел Боров. «Дай взрослому дяде пообщаться с девушкой!» Осклабившись, здоровяк размахнулся, а в следующий момент я понял, что лечу в глубину зала спиной вперед. Контакт. Я приземлился на чей-то столик, собрав спиной бокалы с тарелками и по ушам ударил женский виск на фоне отборной брани. М да, я явно испортил кому-то ужин. Простите, ребята, я не по своей вине. Одним движением вскочив на ноги, я уперся в удивленный взгляд здоровяка. Кажется, он не думал, что я поднимусь после такого падения. Я медленно стер с лица пивные брызги, и, не отводя взгляда от здоровяка, отвел руку назад, шаря по поверхности стола. Ладонь наткнулась на пивной бокал из толстого стекла, и я нехорошо усмехнулся. «Видит Бог, я этого не хотел». Я повел головой, разминая шею. «Вот что стоило этому уроду просто свалить, как просили? Учите теперь его вежливости». Крепче сжав пальцами ручку бокала, я задорно подмигнул здоровяку, и крепче уперся в пол, готовясь к рывку. «Что ж, свинопас, ты сам напросился».